И еще, мы, американцы, очень вольны в словах, это шокирует европейцев. Поэтому, пожалуйста, научись принимать нас такими, какие мы есть, иначе тебе здесь будет довольно трудно. Наши отцы и основатели были прожженные прагматики. Они точно рассчитали, что слово, произнесенное, не таит в себе угрозы строю.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 А это нарушение баланса, поняла? Господи, за что же мне такое счастье привалило? криста снова прикоснулась губами к его руке. Ты все знаешь, хотя и не магистр. Ну, объясни же, почему мне и за что ты? Можешь? Могу. Ну? Всякий человек перестрадавшись столько, сколько хватит на жизнь многих людей, обязательно получает компенсацию. Это тоже закон ничьих. Если бы ты не встретила меня, сделалась бы великим ученым, по-настоящему великим, как Эльберт Эйнштейн, или Бор, или Кюри. А может быть, стала бы сочинять сказки, вроде твоего папы, когда он по-своему пересказывал тебе Андерсена.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 Можно любить женщину, восторгаться ею, но днем. Это трагедия. Можно, наоборот, ждать, когда наступит ночь, близость. А утром, не знаешь, как бы поскорее слинять? Такая рядом с тобой лежит дура. Или истеричка. Или стерва, которая только и думает, как вытрясти из тебя побольше баков. Тоже Трагедия. А вот если, засыпая после того, как был с тобой, любил тебя, хотел тебя, мечтаешь поскорее проснуться, чтобы снова видеть твое лицо, слышать твой голос, смеяться твоим шуткам и задумываться над твоими словами, так много в них сокрыто мысли, тогда получается то, что в мире редкостно.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 — Боишься, что кто-то ненароком прикоснется к ней, закрываешься, как улитка, и живешь в постоянном страхе. — Зачем? — Черта подведена, никаких тайн. — Кстати, на твоем месте я бы написал книгу. Я была агентом Гитлера. — Ты с ума сошел. — Почему? — Это сенсация. Заработаешь уйму денег. Грегори поможет продать сюжет в Голливуде арендуем сейф в швейцарском банке, будем получать 10% годовых. Чудо! Что за жизнь? Это ты так шутишь? Да почему? Мы очень серьезно относимся к возможности заработать деньги, человечек. Вот сейчас ты сказал неправду, Пол. Да правду же, правду. У нас свой строй мыслей. Нам сто шестьдесят лет, мы молодые, у нас нет истории, как у вас. Мы поэтому не боимся отсекать прошлое. Было и нет. Мы не замучены вашими условностями. К былому относимся, как отрезанному куску хлеба. Не как к части целого, насильственно вне от него отторгнутого ножом, а будто к ламтю, который надлежит полить кукурузным маслом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 Я перестал играть, когда Гаузнер открыл мне правду. Тогда я снова позволил себе понять, что люблю тебя. Мы квиты, человечек. Я играл в такой же манере, как и ты. Скажи, когда ты полюбила меня? — Когда нашла котенка. — Какого котенка? — удивился Роман. — Рыжего. Я нашла его в Севилье. Он очень мяукал в подъезде.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 Я никогда, никогда, никогда не хотела этого. Ни с кем. Знаешь, почему женщины несчастнее мужчин? Не знаю. Потому что вы не можете спать с той, которую не хотите. У вас это просто не получится. А женщине приходится. Вот я тебе все и сказала, как наизнанку вывернулась. И сажусь писать книгу про агента Гитлера. «Только писать я буду на своем языке, а ты сделаешь авторизованный перевод, ладно?» «Авторизованный? А это как? Больше заплатишь?» «Да, в 342 раза». «Хорошо», — он поцеловал ее в нос. «В Голливуде сразу же заключим договор. Только, пожалуйста, любимый мой человечек, нежность моя и чистота. Никогда не таи в себе вопросы». Я тебя очень чувствую, я чувствую тебя постоянно. Я как радио настроен на тебя, поэтому воспринимаю твои перепады словно свою боль и начинаю копаться в себе и замыкаюсь, и свет мне делается немил. Понимаешь? Запомни раз и навсегда. Американцы не боятся вопросов, самых прямых и нелицеприятных. Но мы бестимся, чувствуя, что нас хотят спросить, но чего то не спрашивают. Тут мы начинаем терять веру, понимаешь? Спасибо, что ты все это говоришь мне. Мне стало так спокойно, что снова захотелось поспать. Не надо, через полчаса мы прилетим, будет болеть голова. Аспирин действительно здорово помог. А я что говорил? пол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 — Даю тебе слово. — На немецкий перешла я, Пол. — Почему? Она кивнула на человека, который сидел в кресле перед ними. — Джентльмен очень интересовался нашим разговором. — Да тебе показалось. — Нет, он очень интересовался нашим разговором. А в тебе я открыла еще удивительное качество. Ты доверчив, как маленький.